Глома третья. Я почувствовал их издалека, то самое уже забытое ощущение присутствия, связь. Оно было слабым, ощутимым, как ползущий по подушечке мизинца жучок. Этого было достаточно, чтобы резко выдернуть меня из сна. и заставить прислушиваться к магии. Но нет, чуда не случилось. Я мог лишь заметить присутствие мёртвого бога через его верных адептов, найти их в толпе я уже был не в состоянии. Мы подъехали к невероятно лагерю беженцев, обычных людей, уходивших подальше от войны, но не нашедших себе места. Их дома, точнее хибары и навесы от дождя были собраны из подручных материалов. Уставшие и измученные люди семьями или небольшими группами. Однако меня всё это не сильно задевало. Успел насмотреться на подобное и без всякой войны. Здесь ещё всё выглядело прилично. Не творилось беспредела, никто не штурмовал приехавшую перед нами телегу с провиантом. Люди организовались и раздавали хлеб и какие-то мешочки с непонятным мне содержимым. Смотрел я больше не на самих людей, Я искал среди них жрецов и не находил, но знал, что последние здесь точно присутствуют. Разговор резкий со Свеном пропустил мимо ушей, на подошедших леща и пырю даже не посмотрел, перепрыгнул через борт телеги и огляделся. Чувствую, что они где-то рядом, но не знаю где именно, признался я Астарте. Извини, милый, с 10 тебе не помощница, ответила демоница. Из телеги показалось резко. Ты что, резко выпрыгнул? спросила девушка. Мы приехали потому и выпрыгнул. Ноги затекли, разминаю, отмахнулся я от дерённой. Мне не поверили, но расспросы продолжать не стали. Убедившись, что сам храмовника не найду, расслабился. В конце концов мы здесь именно за этим, а значит, Свен скоро приведёт нас к цели. Короче так. начал объяснять расклад лещ. Если в свине с некоторой натяжкой ещё можно было увидеть солдата или даже офицера в неком далёком прошлом, то подручные все как один являли собой пример чистого, незамутнённого бандита с большой дороги. На безмянном пальце леща намотан кусок проволоки стерилизованный под кольцо. Только это не кольцо, а крючок, которым этот щепач таскал кошельки У его товарища за точка до прорезания кармана в рукаве, который бандит аккуратно поправлял, чтобы не порезаться. Вчера эти трое сделали заказ, ну, типа, большой. Сейчас их ждём, чтоб придут за барахлом своим и цепляемся к ним. Они без копыт недалеко, значит. Вы двое, Свен обратился ко мне резко пока в сторону и притворитесь, чтобы никто вами не интересовался. А я как что, подаю сигнал. Тийпу, последнее слово было произнесено на наречье, и я начала вопрос. Поняли? Резко кивнула, и мы отошли, убравшись с дороги и примостившись в пустом углу. Девушка держала в поле зрения Свена, но и по сторонам поглядывать не забывала. Я, чтобы не маяться безделем, размышлял над способами найти и вычислить джирицов. Была интересная идея бахнуть магией просто по всем и посмотреть, кто будет защищаться. Немсколько аморально, зато предельно эффективно. Я не устышил. Эти двое хоть сказали, как хромовники выглядят, задал я вопрос. А ты сам чем слушал? Покосилась на меня резко. Я их не слушал, не стал скрывать. Она поморщилась. Одежда как у остальных, но сами здоровые, чистые, волосы не колтунами, понимаешь? Снова скольжу по толпе взглядом. Насколько ты доверяешь этим ребятам? Задаю следующий вопрос. Свен надёжный, свой в доску, резко отвечает резко. А остальные? Она на миг задумывается, а затем серьёзно смотрит на меня. Ты это не просто так спросил, верно? Киваю. Ага. Жрицы уже здесь, либо один из сильных, либо несколько и не очень сильных, либо целая толпа слабых. Нас будто не замечают. Никто не смотрит в нашу сторону. Нас будто нет. Никто не подходил к нашей телеге, никто не подходит к нам, хотям все вокруг только и делают, что разговаривают друг с другом, всё делают сообща. На моих классах к сидевшему без дела парню подошли и попросили помочь, и он тут же встал и пошёл помогать. Катта, резко, похоже, всё прочитала по моему лицу. Сейчас идёшь к Сэвену и волочишь его сюда, а по пути молишься, чтобы моя реакция была быстрее атаки, поняла? Она нахмурилась. С каких пор ты Или он умрет, когда все начнется. На такой дистанции я его не закрою. Девушка украдкой огляделась. Бесшумно от ними губами выругалась, поразил меня познаниями в методах и способах совокупления. Но, наконец, подчинилась и пошла к своему другу. Ее никто не тронул, никто не атаковал. Свен явно удивился, но дождался, когда девушка к нему подойдет. короткий спор, переругивание, и они уже вдвоём идут ко мне, но проходят только треть пути. Дорогу им преграждают два мужчины и женщина. Внешне неотличимы от остальных, но что-то заставляет трёску и Свена остановиться. Всё вокруг преображается. Без криковой паники женщины хватают детей и уводят их куда-то. Остальные, в основном мужчины, но много и женщин, бросают дела, выпрямляются, достают оружие. Некоторые скидывают капюшоны и шапки, демонстрируя обритые головы. У многих символика, которую я видел на Джейн. Свен не громко матерится, но в окружающей относительной тишине его хорошо слышно. Большинство жрецов собираются вокруг меня, и лишь часть... в округ Рёски и Свена, а ещё где-то среди них двое его подручных, те двое, что лещи пыря явно на стороне противника. Улыбаюсь, даже с некоторой радостью, впервые после ржаала пика. Рёска напряжённо на меня поглядывает, явно ожидая подставы. Но нет, девочка, моя улыбка предназначена храмовникам. То есть здесь у вас главный задаёт вопрос никому конкретно не обращаясь. Тебе и без главного хватит, отвечает какой-то парень. Чтобы выпустить магию и сформировать атакующее заклинание, мне хватило секунды, короткий жест, и режущий серп улетает в болтуна. Ещё секунда, и десяток храмовников падают разрубленными на части. С улыбкой наблюдаю, как от меня отхлынули остальные плятя защиту и выполняя ещё какие-то манипуляции. Следующего болтуна сожгу живьём. Повторяю вопрос и произношу по отдельности каждое слово: "Кто у вас здесь главный?" Молчание. Что же? Поднимаю ладонь, на которой начинает раскаляться маленькая звезда. Пока лишь огненный шар, но постепенно набирающий мощь. Чем дольше вы молчите, тем больше силы я вложу, предупреждаю с улыбкой. Пламя побелело от вложенной энергии, из плотного шара начали вырываться протоперанцы. Случайные эманации энергии опадали на землю раскалённой плазмой. Я больше не сдерживался. Я готов был вкладывать все свои силы, руша любые преграды, встающие на пути. Жрецы поступили очень глупо, вот так сгруппировавшись передо мной. «Общая за...» Мужчина не успевает закончить фразу. «Мой вотный жгут...» хватает его за ногу и выдергивает из строя, подбрасывает и рубит надвое. Через секунду, пока еще кровь не успевает долететь до земли, с моей ладони срывается огненный шар. Если храмовники и пытались как-то защититься, то я их потук не заметил. Огненный вал всадником войны прошел сквозь людей, превращая самых везучих в пепел а остальных, облизывая колеча, жрицы дезориентированы. Немногие бросаются на меня с оружием или пытаются достать своими неполноценными заклинаниями, остальные растеряны, подавлены на грани паники. Двуводных жгота плетьми режут тех, кто подходит ко мне слишком близко, остальных настигают огненные плевки. Сам я от заклинаний просто уклоняюсь. Из толпы на меня выпрыгивает... Хм, одержимый. Чёрная кожа, белый символ на том месте, где под кожей сердце. В глазах жажда крови. Водяной жгут затягивается на шее посвящённого, ловя его на середине прыжка. Но заклинанию не хватает мощи. тело посвящённого, обратившегося к своему мёртвому богу, слишком прочно. Меняю заклинание, жгут рассыпается брызгами, освобождая своего пленника, но тот не успевает даже долететь до земли, как его тело вдоль разрезает воздушный серп. Нет, я слишком силён для вас. Подавляющий силён Девушка бежит, пригнувшись, пытаясь сдержаться на самом краю моего взгляда, в области периферийного зрения. Наивная посыл магги с земли обращается к грязью под её ногами и посвящённая поскальзывается. Грязь по вину и моим желанием уходит вперёд, и девочка плюхается на спину Ладони и ступни попадают в оковы, тянущие вниз со в спину прямо в поясницу упирается каменная колонна, последняя волна магии, колонна движется вверх, хруст позвоночника, хлюпанье рвущейся плоти и храмовницу насаживает на колонну и поднимает. Женщина повисает безвольной куклой, мрачная эстетика смерти. Очередной, поверивший в свои силы, бросается на меня, а за ним и ещё один. Да, я помню, посвящённым нужно время, чтобы использовать эту способность. Первый бросается на меня, раскрыв рот, будто пытаясь укусить. Прямо перед его головой появляется маленький шарик из замирающего ветра. Мик, и шарик оказывается в пасти посвящённого. посылу воли, и шарик за секунду вырастает до размера арбуза, разрывая голову изнутри. Второй получает огненную струю в лицо, прямо в глаза. Не смертельно, но демонический огонь лишает противника зрения. Ревущий от боли и ярости хромовик бросается в мою сторону в слепую, ни на что не надеясь. Огненная стрела в голову. обжигает его череп до костей. По инерции уже мёртвое тело делает ещё несколько шагов и падает. До меня добегают резко и с вен, едва не получая заклинанием в лицо. Нет, пока ещё нет. Ещё немного. Что? Какой бы вопрос она ни хотела задать, я не стал даже слушать. Концентрация божественного присутствия резко возросла. Демоническое пламя осла, лишённое сил, высушенное. "Бегите", приказал мужчина. "Отступайте". Обычный человек, если и на вид, одежда, обувь, волосы, лицо ничего примечательного, кроме этого ощущения присутствия. Тот, кто мне нужен, Остальные тут же бросились в рассыпную, бросая раненых. Логичное решение, учитывая, что я уже устроил и что я еще устрою в бою с их предводителем. Рядом ругается резка. Ругается, но не требует меня всех остановить. Ну да, она не в том положении, чтобы что-то там требовать. Свен просто без остановки матерится, но тихо, почти не слышно». Храмовник складывает руки и направляет ладони в мою сторону. Удар накрывает куда ощутимее, чем я ожидал, но всё равно на уровне среднего дискомфорта. Куда сильнее досталось рёзки и сыну, эти упали на землю, пытаясь сделать выдох. Я встряхнулся и двинулся к Жрицу. Вот этого засранца я возьму живым. Судя по лицу мужчины, моя реакция на атаку жрица сильно удивила. Такое чувство, что он был уверен в эффективности и ультимативности своей атаки. Чем это ты приложил? Мужчина быстро повторил атаку. Я вновь услышал шёпот, тот самый, что успел забыть. Ощущение присутствия, сверлящий затылок взгляд. Но всё это так и оставалось на уровне терпимого дискомфорта. Я смотрел в глаза тому, кого ты называешь богом, смертный, улыбаясь ему в лицо и не отвёл взгляд, когда мертвец обратил на меня частичку своего внимания, и я прошёл обряд. Я прошёл посвящение. Я слышу его голос, но у мёртвого бога нет надо мной власти. Жрец испугался. Не дрогнул, не запаниковал, но осознал, что все те силы, на которые он привык опираться против меня бесполезны. Он начинает колдовать, не зная, что именно, это неважно. перестроение заклинания серпа, чтобы оно стало ударным, а не разрезало. Воздушная дубина. Почему бы и нет? Усилия воли и дубина улетает в храмовника. Он сидится поставить какую-то защиту, закрыться. С тем же успехом можно защищаться от лавины при помощи зонта. У нас несопоставимые резервы энергии. И сейчас я этим преимуществом беззастенчиво пользовался. Удар отбрасывает жрица назад, даже не оглушает. Он тут же вскакивает, но получает добавку и снова падает. Я толкаю воздухом себя двумя рывками, сокращая дистанцию и на вторую попытку встать бью его ногой, вызываю водяной жгут. и стягиваю руки и ноги а заодно и шею слегка придушив. Помнится, у Рёски были какие-то оковы, не такие мощные, чтобы сдерживать одержимых, но вполне способные осложнить и жизнь житьцу. Таскала, наверное, именно для такого случая. Создаю второй жгут и хватаю девушку за талию, чтобы перенести к себе. "Эй, аккуратнее!" возмущается дарённая игнорирую и роняю девушку на землю у своих ног, пропуская мимо ушей ругательство, забираю артефакт и для сговорчивости, отоваривая жрицу ещё отним ударом, закрываю на его руках оковы. Вот теперь поговорим. У меня к тебе есть очень важный вопрос. Ответишь? Умрёшь только ты, будешь сопротивляться? «Я найду всех, кто сегодня был здесь, даже не стал расписывать, что именно я с ними сделаю». Мужчина и так всё прекрасно понимал. Рядом на земле ворочалась рёска, пытаясь восстановить дыхание, встать на ноги и сказать мне несколько ласковых «Ничего потерпит». Вопрос такой, что ты знаешь о тварях с синей кожей, обитающих в Нижнем городе? Глаза жреца удивлённо расширились, и это удивление не было связано с полным непониманием бреда, содержавшегося в моём вопросе. Это было удивление из группы, откуда ты об этом знаешь? Если расскажешь достаточно много и достаточно подробно, я, возможно, даже сохраню тебе жизнь. Мне на вас по-большому щёту насрать. Ты что несёшь? Наконец смогла оправиться от двух атак девушка. Допрос буду проводить. Она сбилась, все еще не полностью восстановив дыхание. Я выпрямился и развернулся, глядя на девушку. Наши глаза встретились. Она увидела коготь в моей руке, заглянула в мои глаза в последний раз. «Ты знаешь, где держат Олимпию?» Мы оба понимали. Всё понимали. И то, что я буду её пытать, а затем бью, и то, что она соврёт, не назвав мне правильного места, а даже если скажет, живой отсюда уже не уйдёт. Да, знаю. Одно быстрое выверенное движение, и лезвие когтя касается её сердца. Не бойся, ты не будешь одинока. Скоро к тебе присоединятся все. кого ты знаешь и ценишь риск дёрнуть с поворотом её сердце останавливается но девушка проживёт ещё минуту не больше я опускаю рёжку на землю и мимоходом запускаюсь серп в пытавшегося удрать свина возвращаюсь к храмовнику больше нам никто не помешает ты как есть что рассказать Он кивает, и я ослабляю жгут, удерживающий его шею. Мужчина прокашливается прежде чем сказать: "Да, я могу рассказать". "Отлично". Я поднялся и убрал магию, его удерживающую. Он не попытается сбежать и не попытается убить себя, потому что тогда я воплощу свою угрозу в жизнь, и он не попытается убить меня. В виду бесперспективности этого мероприятия. Скажи, просит жрец, но запинается, не зная, как к мне обратиться. Посвящение храма Эстера. Я и не думал скрывать. Нет особого смысла скрывать что-либо от мертвеца. Более того, скажу, добавляю через секунду. Именно я стал поводом для вашего восстания. Как тесен мир, да? Жрец несколько долгих секунд смотрел на меня, после чего неуверенно спросил: "Ката? Хмыкаю. О, так я знаменит? Хотя мне казалось, что почти все жрицы Эстера погибли. Там серьёзная облава была". Храмовник отрицательно качнул головой: "Не все. Некоторые ушли, как откуда ты знаешь про безмолвных?" В вопрос вызывает у меня улыбку Да, отуда, что эта тварь сама меня нашла и сама вышла на контакт, и теперь, похоже, не отстанет, пока я не убьюсь, пытаясь выполнить то, что ей нужно, или пока не убью её, предпочту второе. Снова присел рядом с девушкой и быстро обыскал в поисках некоторых вещей. Ох, лишь бы телегу не повредили. Быстро нахожу и телегу, и наши пожитки. К счастью, не пострадали. Моя одежда мне не слишком нужна. Изображать следователя я больше не буду, а вот вещи рёсткие мне нужны, но попозже. Всё, идём, предпочитая вести разговоры в более подходящих для этого местах.